Кублановский. Вероника сказала, «Интересно просто смотреть, как Иосиф разговаривает с Сьюзен Зонтаг, как два мастера играют в пинг-понг». Сравнение верное в том смысле, что в разговоре Иосиф именно не просто отбивал реплику собеседника, а приняв ее, отражал вдвое сильнейшим и точным ударом. Кублановский ругал новых эмигрантов и невыгодно сравнивал их со старыми. Те отступали с оружием в руках. В том-то и беда, ответил Иосиф. С оружием в руках надо не отступать, а наступать. К Ублановскому этот разговор, видно, запомнился, иначе с чего бы в стихотворении, посвященном Иосифу, полощатся мотив сине бело-красного флага. В 1986 году, еще воспринимавшегося как царский и белогвардейский, и вспоминается белая армия. Белое это полоски под кольцами, Это когда пацаны добровольцами, это когда никого нет предоткрытыми богу-божницами, ибо все белые с белыми лицами за спину стали его. Стихи, как почти все стихи Кублановского, очень хороши. Он вообще высказывается в стихах значительно лучше, чем по-другому. К Осифу он в стихах обращается нередко, называя его братом, отчего Иосиф бы поморщился, но всегда полемически защищает от Иосифа византию православие православное воинство дряхлый ястреб парящий бессрочно многомилостив и безучастен над в пространство раскатанной точкой темноты может статься и властен а всего-то столетие только как осыпалась вся на пути и по обочинам жухлая фольга до венеции от византии Конечно, фольга, а не фольга, но это ничего. Когда в Ардис пришел пакет с Метрополем, то единственное, что там сильно понравилось Иосифу, это стихи Кублановского. Он подбирал стихи для книжки Кублановского «Избранное», вышедшей в Ардисе в 1981 году. Читал мне вслух. «У на чердаке, треуголка ветхая на крюке и эолова арфа в густой паутине». А у нас давно плывет по реке Гора старья на плечи льдине. Наступила оттепель наконец, мальцы по площади плод гоняют. Зачем ты жил на земле, певец? Здесь о тебе ничего не знают. Мне еще больше нравилась у Кублановского лирика, смешанная с историей: Так никто никогда не писал, как будто Алексею Константиновичу Толстому удалось сплавить исторические баллады. И лирические шедевры. В иных строках есть вкрадчивая гениальность: В край киреевских серых зорниц, под шатер карамазовских сосен, где Алеша, поверженный ниц, возмужал, когда умер мросий, исцелявший сердца на крыльце, ибо каждая чем-то блазнится. Куда Лев Николаевич в конце То раздумает, то постучится. Я не сразу понял. Что меня так задело за душу в этом начале стихотворения? Не сразу заметил, как из-под валь здесь нарушена логическая последовательность. Вместо «то постучится, то раздумает, то раздумает, то постучится». А ведь преодоление логической связи — есть преодоление времени. И исторические Киреевские, и вымышленные Карамазовы с вымышленным Алешей — И исторические Амвросий с историческим Львом Николаевичем в предсмертной поездке в Оптину все выводятся за рамки времени в лирическое сейчас и всегда. Мастерство в лирике Кублоновского пропасть, но кажется, что чувства не всегда остаются на уровне мастерства, и в стихи попадает то, чему в стихах быть не следует, как убогий конец того же стихотворения. Все я думаю, братья, за что? изувечили нашу Россию. Так не только писать, но и говорить не стоит. Потом, когда мы познакомились в 82-м и несколько лет приятельствовали, он в теплую минуту иногда говорил мне «Эх, Лешка, крестись!» или «В твоих стихах мало кровности!» Видимо, что-то в этом же стиле он сказал при личном знакомстве и Иосифу. Вернувшись из Парижа, Иосиф раздраженно упомянул подобные разговоры и впредь моих восторгов по поводу новых стихов Кублановского не разделял. Тогда он и написал вымученное послесловие к новому «Большому сборнику», которое я уже упоминал. Судьба не умысла поместила этого поэта между Клюевым и Кюхельбекером. Кублановский жил в Париже очень бедно, хотя и не совсем нищенски, как иные эмигранты. Ирина Алексеевна Иловайская, некогда и моя благодетельница, устроила ему квартиринку в Пасси, две комнаты общей площадью с простыню. Однажды летом 83-го года Юра привел меня с Юзом туда в заключение длинной веселой прогулки по городу. Мы буквально еле втиснулись втроем в переднюю комнатушку, вход в которую был прямо с лестничной площадки. В заднем наперстке болела Юрина подруга. Передняя была и кухней, раковина, газовые горелки, столик был туда еще втиснут, и над столиком книжная полка. На книжной полке стояло томов 10, вышедших к тому времени в имка пресс собрание сочинения Солженицына. Казалось, что солидные коричневые книги занимали треть пространства. Юра объяснил, он в письме Солженицыну пожаловался на свое бедственное положение. Салженицин прислал ему подписной купон, чтобы он мог получать собрание сочинений в издательстве бесплатно. Бродский просто делился с ним деньгами. Зато Салженицин, значительно пристальнее, чем Бродский, читал его стихи. Юра показал мне страницу из Салженицинского письма. Оно меня поразило. В книге С последним солнцем больше 200 стихотворений, и вот Салженицин, помимо общих замечаний, переписал бисерным почерком почти все оглавление и поставил плюсики и минусики, отметки. Минусов было очень мало, но по два, даже, кажется, по три плюса встречалось нередко. Из критических замечаний запомнилось одно. Солженицын оценил как неудачное выражение «Окей» в строке, обращенной к друзьям на родине. «Все ли окей, мужики?» Именование юных героев Белой Армии пацанами – Особенно имея в виду похабную идишскую этимологию этого слова, Солженицыну тоже, думаю, не понравилось. Но по мне, как раз свободный живой язык лучших стихов Кублоновского пленителен, как, например, в одном недавнем апокалиптическом стихотворении «Сели мы с пацанами, а за окном — цунами».